«Что же это за секта?» Минут спустя переспросил Дарьяльской, мысли которого были в другом. Он равнодушно смотрел через плечо генерала, как показался в дверях Евсеич с подносом в руках, но, увидевши, что никто, кроме генерала, не коснулся шипучки, Евсеич скрылся. «А вот, по секрету!» Генерал вынул бумагу, на которой был напечатан крест — Позвольте прочесть пекграммамацию и генерал зачитал: Б исполнилось писания ибо в гемена бески, Зверство антикиства на печать на землю Божью, осени себя к кистом на год православный, ибо в гемена б Подними меч на юг визивуовых, От них же дворяне первые суть. Огнем попаяющим пройди по земле гуской, газумей и молись, рождается Дух Свят, Жги усадьбы отчадия бесовского, Ибо земля твоя, как и дух твой. Читать дальше. Торжествующе поглядел генерал Чижиков, но Дарьяльский молчал. Он смотрел в противоположный конец комнаты, где стоял Еропегин над баронессой, как седой сухой труп. За письменным столом дрожало, пыхтело и таращила в ужасе черные очи свои из-под темных опухлых мешков баронесса, перебирая пальцами горсти бумаг квитанции расписок. А то она растерянно туловищем прикрывала бумаги, и горбатая набок свернутая спина, белая, как и она вся, беспокойно ерзала над ее опененной кружевом головой. Старуха как бы собиралась лечь своей грудью на жалкие эти остатки когда-то ценных процентных бумаг. А между тем, как стрелы ее еще прочных, но тьмой, Упоенных о каких-то детских глаз записали дуги по шкапчикам, коврикам занавескам минуя Луку Силыча. И наоборот, тихо, степенно, скромно, застыл перед ней иконописные будто с иконы сошедший старец, свое партикулярное одергивая платье, сухими перстами взял и сухими перстами перебирал какую-то книгу. Только стекла его очков леденили жестоким старуху блеском. Совершенно разыгранным они жгли безразличием. Вот он положил книгу, ласково взялся за свой картуз, оправил длинную полу черного своего сюртука И заживал губами. Да-с, баронесса, по счету к первому июля, Стало быть, вы мне уплатите двадцать пять тысяч, А по скупленным мной векселям Прочие полтораста к августу. Ну, а с миллионами, Очень даже мне это жалко, а придется вам расстаться. Акции Метелкинской ветки сами видите, как упали, потому война. Акции Вараксинских рудников после того, как банк лопнул, даже ломаного гроша не стоит. Забастовки и все прочее. Очень мне это даже обидно за вас и жалко. А «Ну, так как же-с? Я пришлю своего управляющего за двадцатью, за пятью. Пообдержался. Деньги сами, знаете, нужны. А потом экономический кризис нашей страны. Все это он проговорил тихо и едва слышно, и тихо, степенно, скромно сел в кресло». а под старухой скрипело ходило софьяновое кресло, крепкое. Только едва видный усмешчка сухих мертвых и конописных луки и силочных губ до дрожания, Бородке выдавала очевидное удовольствие при виде самой баронессы Татрабе Граабен, которая пальцами, ухватясь за ручку кресел, привстала, блеснул ее изумруд, Треснула на балдашником на пол упавшая палка, и уродливая тень на стене выметнулась из угла. — Да вы с ума сошли, батюшка! Ведь у меня и таких денег наличными нет. — Ну, а коли наличными нет, значит, худо. — Очень даже худо для вас. Так же ласково продолжал Еропегин — Двадцать пять тысяч мне нужны сейчас, А за прочими... Молчание. Лука Силыч, пощадите вы меня, Вырвалось у старухи. Молчание. Так как же -с? Значит, к первому я пришлю? Он не казался исполненным величия. но все же упился теперь своим мертвым достоинством. Так значит, молчание, — он думал. Ежели бы поклонилась мне в ноги, все бы так я и простил. Но старуха не кланялась, и ласковый Лукасилыч остался неумолим. В противоположном углу комнаты генерал Чижиков продолжал заливаться, что твой заправский соловей. А каково? Я всегда говорил, что губые сектанство несовместимо с революцией. Я вообще стою за протестантизм. А то вот что подождет православная церковь. Говорят... Будто мы пьем кровь Бога и едим его плоть. Разве мы едим того, кого любим? А потому... Вай-вай, граф Толстой, тара-ра, тара голуби, а, голуби!» И сплюнул в плевательницу. «Вот оно, — думал Дарьяльский, — Разложение началось. Он себе на свою отвечал мысль. Только что в его душе угомонился бушевавший вчера хаос, и в нем совершилась победа над гибельным, с пути его сбивающим чувством. И бесы из его вышли души, как уже вновь они зароились вокруг него и приняли нелепые, но вполне реальные образы. Уж подлинно! Не из туманной ли мрази, Упавшей на окрестность, зародилась эта тройка, да и сам генерал. Просто осела тройка в тумане, и чья-то ее бросила на усадьбу мстительная рука. Бог весь, из каких мест людей этих принесла тройка. Не для того ли, чтоб вожделений тайное безобразие снова обстало его. Окружающей стаей. Как бы отвечая на его мысль, Чьи-то с террасы раздались шаги. Петр посмотрел в окно, И там, в окне, стояло теперь Нелепое существо в серой фетровой шляпе И качало маленькой своей, Будто сверху приплюснутой, но непомерно длинным и тощим туловище головкой. Этого только не доставало, едва успел подумать Дарьяльской, как нелепое существо, в окне его увидав, радостно бросилось по ступенькам террасы, а с непромокаемого плаща потекли на ступеньки дорожка воды. Нелепое существо улыбалось, оно оказалось молодым человеком с совиным носиком и в подвернутых штанишках. Вот оно споткнулось о ступеньки террасы, Точно подпрыгнуло на своих комариных ногах, Вот и еще приткнулись его ноги И покатился в сторону серенький узелок. Что-то было до крайности жалкое И смешное во всей фигуре прибывшего. И генерал Чижиков, Приложив свой лорнет, Удивленно его разглядывал. Но... Преодолев все препятствия, а их было немало, молодой нелепый человек, приятно краснее, как робкая девушка, с очевидным восторгом заключил Петра в свои сырые объятия, отчего фигура нелепого человека изобразила явный вопросительный знак, и дрябло сломились ноги. Но каково же было изумление генерала, когда нелепое существо пропищало тоненькой фистулой? «Высокоуважаемый Петр Петрович, я, то есть, не я, и по очень простой причине, что наведался, так сказать, полюбоваться на ваше сверхожидание счастливое и приятное положение, вызванное неуклонным желанием сочетаться с законным браком, с ангелоподобным существом». Петр, освобождаясь от объятий и подавив досаду, Старался изменить бестактный ход мыслей нелепого существа. Добро пожаловать, Семен. Я рад тебя видеть. Ты, собственно, откуда и куда? Идучий Пихтурой в Дондюков, где у меня проживает родительница, и, и наоборот, задумал я на пути навестить однокашника, друга и поэта. А, кстати, поздравить этого друга... с высокоторжественным фактом отыскания спутницы жизни и, и в столь уютной обстановке. Тут молодой человек, выпитив плечо и закручивая усик, вдруг расхорабрился и подлетел к баронессе, чтобы прилично отшаркаться, но Дарьяльский опять отвлек его. Баронесса и Еропегин, занятые друг другом, Не обратили, казалось, никакого внимания на новоприбывшего. Но генерал Чижиков так почему-то и запылал интересом, почуя скандальчик. Порывисто он пожелал быть представленным, в знак чего протянул два своих пальца нелепому существу. Чухалка, Семен Андронович, студент Императорского Казанского университета». Ничего, ничего, процедил снисходительно генерал Чижиков. Мы одежи свойственно Есть Есей Есдек. Вопросительно поглядел он на чухалку. Вовсе нет, запищало нелепое существо, ни Сэр, ни ЕСД, а мистический анархист, и по очень простой причине, что